и князь Юрий тёмкин Оба они — бывшие приближенные князя Андрея Шуйского, убитого по приказу Ивана в 1543 году. Иван Федоров, Челеднин, Григорий Захарьин, молодой дядя царицы, и Федор Ногой. Митрополиты двое бояр, Скопин Шуйский и Челеднин, Выразили мнение, что пожар подготовлен определенными злоумышленниками, не названными ими, использующими колдовство. Иван IV приказал присутствующим на встрече боярам расследовать случившееся. Говоря об определенных злодеях, бояре явно намекали на глинских. Предположительно, их агенты уже начали распространять в народе слухи. Но предубеждения против Глинских существовали среди некоторых московских, посадских и до подобного расследования. В следующее воскресенье, 26 июня, бояре созвали Общее Собрание Московского Черного Люда. Это было возрождением Древнерусского Института Веча. Бояре открыли собрание вопросом к народу. «Кто поджег Москву?» Сразу же голоса из толпы ответили. «Княгиня Анна Глинская, бабка Ивана по матери, через колдовство. Тогда бояре, как говорит хорошо информированный автор, натравили черный люд на Глинских». Полное собрание русских летописей. Том 13, часть 2, страница 456. Княгиня Анна и ее младший сын Михаил во время этих событий были не в Москве, а в Оржеве владения Михаила. Старший брат Юрий, который присутствовал на собрании, пытался укрыться в Успенском соборе. Разъяренные люди кинулись за ним, убили его, притащили тело на рыночную площадь, И положили его на лобное место Это должно было символизировать, что Юрий Глинский был казнен по решению Веча Дом князя Юрия был разграблен И многие из его служилых людей убиты Кроме того, восставшие напали на детей боярских Призванных Глинскими в Москву для защиты И убили большинство их В течение двух дней Москва была под контролем восставших горожан. Для завершения своей победы москвичи решили потребовать выдачи им матери и брата князя Юрия. Говорили, что царь спрятал их в Воробьеве, поэтому восставшие 29 июня двинулись туда. Они угрожали убить царя, если их требования о выдаче не будут удовлетворены. В своем первом письме к Курбскому в 1564 году Иван писал, что именно предатели, бояре, натравили толпу на него. Он, очевидно, имел в виду бывших приближенных Андрея Шуйского. Царю удалось, однако, убедить восставших что он не прятал свою бабку и дядю в Воробьеве. Толпа дрогнула. Тогда Иван IV приказал своей охране схватить и казнить лидеров бунта. Восстание было подавлено. Главка четвертая. Московский пожар и восстание в июне 1547 года глубоко потрясли и правительство и народ. Молодой царь Иван IV был в состоянии близком к нервному срыву. Митрополит Макарий, священник Сильвестр и Алексей Адашев чувствовали, что ситуация требует немедленных и последовательных реформ. Чтобы приступить к их осуществлению, нужно было получить одобрение царя. В подходящий момент Сильвестр посетил Иван IV, и убедил его, что несчастье было Божьей карой за его грехи. Сильвестр побуждал его к покаянию и смирению для спасения его души. Доводы священника серьезно повлияли на Иоанна IV